Глава двадцать Марат. Кабинет отца всегда выглядел как зал суда. Массивный стол из темного дерева, полки с книгами, которые, кажется, никто никогда не открывал. Свет приглушенный, но достаточно яркий, чтобы ощущать себя под прожектором. Воздух здесь пронизан властью и контролем, как будто каждый сантиметр пропитан его непоколебимым авторитетом. Отец сидит в своем кожаном кресле, расслабленно оперевшись на спинку, но его взгляд остается холодным и жестким. Вся его поза говорит о том, что он здесь главный, и я должен это принять. Я не собираюсь спорить, в сущности, мне все равно. Садись, Марат! наконец, произносит он. Его голос звучит спокойно, как у человека, который знает все ответы наперед. Мне удобнее так. Он поджимает губы, но не настаивает. Несколько секунд в комнате висит напряженная тишина. Я чувствую, как внутри меня медленно разгорается огонь. Еще слово, и этот огонь прорвется наружу. Ты должно быть понимаешь, почему я хотел поговорить с тобой. Начинает он ровно, словно ведет лекцию. Нарочно выбивает из равновесия. Мы семья, а семья всегда должна быть на одной волне. У каждого из нас есть свои обязанности. Я молчу, скрестив руки на груди. Внутри накапливается гнев, но я держу его под контролем. Я долго закрывал глаза на твои выходки. Работу в уголовном розыске, твое постоянное пренебрежение нашими традициями. Но теперь ситуация изменилась. Ты втянулся в дело, которое может принести нам большие неприятности. Я напрягаюсь, понимая, что он скоро перейдет к сути. Я говорю о той девушке. Его голос становится более жестким. Каждое слово обжигает. Дарья, это проблема, которую нужно решить. Быстро и без лишнего шума. Во мне словно что-то взрывается. Еще мгновение, и я потеряю остатки терпения. Но нет. Удается удержать эмоции в узде. Я слишком долго учился самоконтролю, чтобы сдаться так быстро. Нет. И я не собираюсь ничего с ней делать». Спокойно отвечаю я. «Она останется под моей защитой». Глаза отца опасно сужаются. Он стучит пальцами по столу, создавая ритм, который отзывается гулом в моей голове. Этот звук словно пытается пробить мою броню. «Ты даже не понял, в какую грязь влез!» — говорит он резче. «Это не только твое дело!» «Ты потянул за ниточку, и сейчас весь клубок может расползтись по самым высоким кабинетам. Ты думаешь, кто-то позволит тебе довести это до конца?» Внутри меня уже пылает ад, но внешне я все еще спокоен и невозмутим. «Я делаю свою работу, отец», — констатирую я, не отводя взгляда. «Ни больше, ни меньше». Он усмехается, но в этой усмешке больше презрения, чем веселье. «Работу? Меня едва не сносит ледяной волной. Работу в структуре, которая прогнила до самого дна? Ты серьезно считаешь, что сможешь что-то изменить? Ты просто пешка, которую заткнут или уберут. Если ты сейчас не уступишь, всем будет плохо. И тебе в первую очередь!» Слова, как ядовитые иглы, проникают глубоко. Но я не поддаюсь. Я не боюсь. Мне в какой-то мере даже все равно. «Найди себе другую подстилку!» Бросает отец с презрением. Эти слова звучат как вызов, и огонь внутри меня окончательно вырывается наружу. Я подхожу ближе, сжав кулаки до боли и упираю их в столешницу. «Еще раз скажешь подобное, и мы закончим не только этот разговор!» Отец наклоняется вперед, его взгляд становится ледяным и пронзительным. Мы смотрим друг на друга, как два бойца на ринге и никто не желает уступать. «Ты думаешь, что можешь угрожать мне?» «Я не угрожаю. Я предупреждаю!» Чеканю каждое слово. «Дарья под моей защитой, и я не позволю никому ее тронуть!» Несколько секунд мы сверлим друг друга взглядами. Тишина настолько плотная, что кажется, будто весь дом затаил дыхание. Я вижу, как его пальцы едва заметно дрожат. «Ты пожалеешь об этом, Марат!» Наконец, произносит он. Его голос хриплый от сдерживаемой ярости. «Это решение будет стоить тебе слишком дорого!» «Плевать!» Говорю я и отталкиваюсь от стола. «Отдай девку и живи спокойно!» «Я не собираюсь в этом участвовать!» Резко обрываю его и разворачиваюсь к выходу. Дверь захлопывается с оглушительным грохотом, который эхом разносится по всему дому. Гнев во мне пылает словно инферно. Мне нужно выбираться отсюда, пока я не сделал чего-то непоправимого. Пока этот огонь не поглотил все вокруг. Я делаю глубокий вдох, но это не помогает. В груди все еще пульсирует ярость, жгучая и непреодолимая. Стены особняка будто давят на меня, сжимая пространство. Кажется, что этот дом всегда был ловушкой, тюрьмой из идеальных форм и ледяного спокойствия. Я прохожу по коридору быстрым шагом, не оглядываясь, словно боюсь, что, если остановлюсь, огонь внутри меня взорвется. В гостиной я нахожу Дарью. Наши взгляды встречаются, и я замечаю, как ее глаза расширяются от волнения. В этот момент я осознаю, что она видит меня таким, каким не видел никто, на грани взрыва. «Мы уезжаем! Немедленно!» Бросаю я коротко. Дарья кивает, быстро встает. Я подхожу к ней ближе и кладу руку ей на локоть, чтобы направить к выходу. Ее кожа холодная, но этот контакт ненадолго успокаивает меня. «Марат, что случилось?» Тихо спрашивает мама. Ее голос звучит мягко, но я не могу заставить себя остановиться. Я молча прохожу мимо, не глядя в ее сторону. У меня нет сил объяснить, нет сил сдерживать этот раскаленный вихрь, который бурлит внутри. Мы выходим на крыльцо. Морозный воздух резко обжигает кожу, но он приносит хоть какое-то облегчение. Я глубоко вдыхаю, стараясь унять бешеный ритм сердца. Дарья стоит рядом и молчит, но я чувствую ее напряжение. «Все хорошо», — шепчет она. Ее голос тихий, но в нем слышится тревога. «Пока нет», — отвечаю я, открывая машину. «Но будет». В машине стоит тягучая тишина. Я крепко держу руль, пальцы побелели от напряжения. Машина мчится по пустой дороге, но мысли кружат вокруг случившегося. Слова отца, его презрение и насмешка продолжают отдаваться эхом в моей голове. В висках стучит, словно молот, и каждое слово, брошенное им, разжигает пламя внутри. Дарья краем глаза наблюдает за мной, явно замечая мое состояние. «Что-то случилось?» Наконец решается спросить она. Я молчу. Не знаю, как объяснить все это так, чтобы не втянуть ее в семейные дрязги. Конфликт с отцом вспыхивает перед глазами. Его ледяной взгляд, его слова о том, что я никто в этом прогнившем мире, горят в сознании. «Может, мне стоит знать, в чем дело?» Ее голос звучит настойчиво. «Не сейчас», — коротко отвечаю, не глядя на нее. Она не настаивает, но я чувствую ее взгляд. Ее молчание дает мне немного времени прийти в себя. Я медленно выравниваю дыхание, но внутри все еще бушует пожар. Я понимаю, что отец не остановится. Он всегда добивается своего. Давление будет только усиливаться. Но втягивать Дарью в это — последнее, чего я хочу. Ей так достаточно опасностей. Мои мысли переключаются на то, как вырулить из этой ситуации. Нужно сосредоточиться на главном – защите Дарьи и расследовании. Сейчас это важнее всего. Я глубоко вдыхаю и на мгновение закрываю глаза, позволив этому плану занять все мое внимание. Тишина в машине становится почти успокаивающей. Дарья больше не задает вопросов. Она сидит рядом, но ее присутствие чувствуется как тихая поддержка. Я смотрю вперед на дорогу, которая тянется в неизвестность. Постепенно дыхание становится ровнее, а в голове появляется зачаток плана. Беру телефон и набираю номер друга. «Игнат, нам надо потеряться! Срочно!» Говорю, как только он отвечает. Секунда молчания на другом конце. Зевает он. Похоже, я его разбудил. Давай при встрече. Понял. Коротко отвечает он. Я сбрасываю вызов и снова крепче сжимаю руль. План начинает складываться. Но я знаю, что времени у нас совсем мало.